Грэм и Милли на парковке Дорога к славе не бывает легкой, но для некоторых она гораздо труднее, чем для остальных. Грэм и Милли — двое молодых певцов, у которых есть мечта. Ничего в этом нет особенного, можете сказать вы, но есть одно «но». Грэм слеп от рождения. Именно это будет говорить Килли, Через несколько месяцев и в нескольких сотнях миль отсюда по магистрали М6 в студии звукозаписи в Сохо, озвучивая истории для третьего эпизода. А тем временем сопутствующие кадры еще предстояло отснять. И это было делом Эммы и ее маленькой бригады. Поставив галочку напротив имени Шаяны на планшете, она забрала Грэма и Мелисент из той группы, где сидели принц Шаяна и Квазар и попросил их вернуться на парковку. «Зачем — Зачем? — спросил Гам. Мы бы хотели снять то, как вы подъезжаете. Но мы уже приехали. Мы здесь уже три часа. — Я знаю. Но мы этого не видели. А, в смысле? — Не присутствовали, — сказала Эмма, вдруг испытав смущение, присущее некоторым зрячим людям, которые используют слово «видеть» в разговоре со слепыми. Грэм и миллисент послушно вернулись с Эммой и ее съемочной бригадой на парковку перед выставочным центром. Оказавшись на улице, Эмма тут же вытащила пачку сигарет, чуть не оторвав в спешке крышку. Вся бригада занималась тем же, работа у них была ужасно нервная. Отлично, сказала Эмма, пытаясь говорить и вдыхать дым одновременно. Мы бы очень хотели увидеть, как миллисент ведет Грэма между припаркованными машинами, и они встают в хвост очереди. Какой очереди? — спросила Милли. Эмма была так увлечена тем, чтобы зажечь свою Мальборо, что не заметила, что на парковке к тому моменту почти никого не осталось. — Где очередь? — спросила она свою коллегу Челси. — Внутри? — ответила Челси. — Мы загнали всех внутрь. — Ну так выгоните обратно! — потребовала Эмма. Она не была от природы командиром или требовательным человеком, но Челси, новенькая девушка, вела себя довольно высокомерно. Эмму раздражало, что так казалось, не понимает срочности их работы. — Они не могут приехать на пустую парковку, верно? Они должны встать в очередь. Ты что, программу не смотрела? — Смотрела Эмма, — ответила Челси. — И поэтому я хотела снять их, когда они действительно подъезжали. И у входа стояла очередь, в которую они могли бы встать. Но ты в это время непонятно, где курила. Челси развернулась на каблуках, чтобы у Эммы при всем желании не было возможности ответить. Вскоре после этого вернулся младший отборщик, ведя человек тридцать недовольных конкурсантов. Эмма взглянула на них и сразу же послала за Гэри и Берри. — Вам придется снова поработать с ними, — сказала она двум будущим комедиантам. — Эта группа выглядит так, как будто пришла на казнь. Оставив Гэри и Берри внушать толпе, что Кельвин на них смотрит, что настоящий номер один никогда не дремлет, И что они должны рассматривать это как еще одну возможность засветиться перед камерами? Эмма отвела Грэма и Мелисент к дальней стороне парковки. Отлично, Мелисанд объяснил Эмма. Значит, вы только что приехали, но это не наша машина, перебил ее Мелисанд. Мы припарковались в зоне для инвалидов прямо перед входом в здание и вошли прямо внутрь, добавил Грэм. Да, да, сказала Эмма, пытаясь сохранять терпение. Но не нужно так зацикливаться на мелочах. Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать куда более важную правду — твою слепоту, верно? Вообще-то можно снять зону для инвалидов и машину. — Мою машину? — спросила Мелисанд. — Это неважно, — едва сдержалась Эмма. — Просто нужно показать, что зона для инвалидов всегда полна, когда речь заходит о настоящем таланте. — Но это неправда. — Там никого не было, и мы там припарковались. — Я знаю! — сказала Эмма, на этот раз даже не пытаясь скрыть своего раздражения. — Слушайте, забудем о машине, ладно? Это была просто мысль. Подожди нашего сигнала, а потом пойдешь с Грэмом к очереди. Сможешь? — Да, конечно. Бригада удалилась, чтобы установить камеру. Эмма крикнула «Мотор!» И почти сразу же «Стоп!» — миллисент сказала она. — Как ты думаешь, ты смогла бы ввести Грэма? — Что, за руку? — Да. — У меня есть палка! — крикнул Грэм. — И я слышу Милли. Меня не нужно вести. Да, но... Ну, так будет... Так будет лучше. В конце концов, желание угодить людям с телевидения пересилило уязвленную гордость Грэма, и он позволил Милли провести себя через парковку и встать в хвост очереди, которую Гарри и Берри тщательно разместили перед входом в здание, и каким-то чудом убедили выглядеть жизнерадостно. Когда сюжет был отснят, Эмма прислонилась к машине и прикурила еще одну сигарету. — Еще работать и работать, — сказала Челси. — Да, я знаю. — Наверное, лучше двигаться дальше. Эмма не пошевелилась. На секунду она закрыла глаза и глубоко затянулась. — Ты видела эту девушку, Шаяну? — спросила она наконец. — Да, конечно, — ответила Челси. — Совершенно ненормальная. Тебе не показалось, что она была слишком напряжена, так что страшно делается. Не думала, что на шоу номер один есть такие понятия. — Да, — ответила Эмма, засмеявшись излишне громко. — Думаю, если она покончит с собой, при монтаже мы это вырежем. — Глупости. Кельвин включит это в ролик.